Кинг-Конг и компания Пригнув голову, я прополз мимо чего-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось мяу-скелетом. Мяу-ай-ай. А вон там, впереди... Это еще что? Похоже на человека, который держит в руке собственную голову за чуб. Это пещера ужасов и правда жуткое место и больше всего мне хотелось удрать оттуда ни медля, ни секунды. «Уинстон, с тобой все в порядке», — прошептала Кира, которая кралась по комнате страха следом за мной. «Вообще-то я хотел храбро кивнуть, но вышло, к сожалению, только что-то вроде робкого мяуканья». Она протянула руку и погладила меня. «Не бойся, это всего лишь куклы, они не смогут причинить тебе вреда». «Сейчас мы найдем себе хорошее укрытие, а потом схватим главаря банды воров. А в награду ты получишь дополнительную порцию паштета из гусиной печенки. Договорились?» хм, звучит, конечно, очень заманчиво. Я понял, что опять сильно проголодался. Неудивительно, ведь после нашего провального выступления Балателли сильно поскупился при раздаче корма. Бабушка повернулась к нам. «Ну-ка, Если преступник Ральф нас услышит, все будет зря! Тайник уже близко! Вижу кинг -Конгам. Я, конечно, понятия не имел, кто такой или что такое Кинг-Конг, но Сандра сказала Болотелли, что именно там воры теперь должны складывать добычу. А мы, видимо, приближались к цели. Откуда-то сзади послышалось хихиканье Паули. «Поглядите-ка, и правда прямо как живой!» Я не сразу понял, о чем это она. Но тут мы свернули за угол и вдруг столкнулись лицом к лицу с гигантской обезьяной, оскалившей зубы и очень опасный на вид. «Клянусь своей как титочкой это уж слишком!» С громким шипением я отшатнулся от чудовища и запрыгнул прямо на руки Кири. Кире. «На помощь! Спаси меня!» Кира отшатнулась на шаг назад. Том вскрикнул. «Ай, это была моя нога!» «Извини, Уинстон неожиданно запрыгнул мне на руки, и я потеряла равновесие!» Снова шипение бабушки. «Да тише вы!» Дальше мы пробирались на ощупь в полном молчании. И вдруг кто-то впереди очень громко и отчетливо воскликнул. «Привет!» Я на секунду задумался, может ли Кинг-Конг говорить. Ведь если он все-таки живой... За дружелюбным приветствием вполне может последовать поедание бедного ни в чем не повинного кота. Впрочем, когда тот же голос прозвучал снова, я его вспомнил. Он принадлежал Сандре, женщине-змее, которая, очевидно, уже дожидалась нас в условленном месте. Она как раз показалась из-за огромной фигуры Кингконга. Без костюма в блестках я бы ее ни за что не узнал». В джинсах и футболке она выглядела, как самая обычная женщина. «Привет», — повторила она на этот раз тише. «Супер, что вы сразу же нашли нужное место. Ральфа здесь еще не было. Все вещи лежат тут, за кинг -Конгом. Она отступила на шаг в сторону, бабушка подошла к ней и заглянула за плечо гигантское обезьяне. «Ай-яй-яй!» — воскликнула она. «Очень много сумок и кошельков!» Сандра пожала плечами. «Да, сегодня был в некотором смысле удачный день. Но теперь нам нужно поскорее спрятаться за декорациями. Ральф не должен нас заметить». «Да!» Кивнула бабушка, затем повернулась к нам и замахала руками. «Давайте сюда! Быстро прячьтесь!» Том, Пауля и Кира осмотрелись вокруг, И вскоре каждый нашел укрытие. Том присел на корточки под пиратским кораблем, стоявшим наискосок от Кинг-Конга, Паули пошла за бабушкой, и они вместе притаились в тени мрачных вампирских фигур. Мы с Кирой спрятались чуть дальше, за каким-то гордым обладателем сразу двух голов, на которых, впрочем, имелось лишь по одному глазу. «Фу, кто только выдумывает такие гадости!» Некоторое время мы просто сидели в своих укрытиях. Ничего не происходило. Я уже почти начал жалеть, что мы послушались Сандру, как вдруг раздались быстрые шаги. Кто-то стремительно приближался к месту нашей засады. Потом в отдалении показался силуэт, и даже в темноте пещеры ужасов я сразу понял, чей Это был тот самый тип, с которым встречалась девушка-администратор из гостиницы. Мр-мяу, ай да я, ай да супер -кот. Точнее, даже суперсообразительный сообразительный супер -кот. Все ясно, как белый день? Этот Ральф, воспользовавшись доверием девушки, с ее помощью протаскивает в парк свою бригаду уборщиков. Главарь воровской банды прикрывается должностью начальника службы уборки а сам в это время обтяпывает грязные делишки, шантажом принуждает своих сотрудников грабить людей в парке. И результат одного из грабежей — кольцо Вернера — красуется сейчас на пальце девушки-администратора. Таким образом, дело обстоит в точности так, как рассказала Сандра и как я сам уже давно догадался. «Так вперед же! Пора хватать этого типа и вызывать полицию!» Я зашипел и стал размахивать хвостом. «Тсс!» — шикнула на меня Кира. «Нам нужно поймать его с поличным». «Хм, что значит с поличным?» «Или Кира имела в виду с полицейским?» «Но откуда же он возьмется прямо сейчас?» Я тихонько мяукнул. «Это значит, что нужно застукать его на месте преступления!» <пухоли> — прошептала Кира мне на ухо. «Нужно, чтобы он сперва успел прикарманить что-то из ворованного, иначе он просто заявит, что зашел сюда просто так, и мы ничего не докажем, понимаешь?» «Ах, вот оно что!» «Ну, хорошо. К сожалению, со своего места я совершенно не видел, что делает Ральф. Поэтому я вскарабкался вверх по Кириной штанине и попытался запрыгнуть ей на плечо». «А я и Уинстон, ты с ума сошел! прошипела Кира. «Что такое? Ну, а как мне еще забраться повыше?» «Без когтей тут, к сожалению, не обойтись». Ральф немного замешкался и осмотрелся по сторонам. Неужели он нас все-таки услышал? «Впредь буду сидеть тихо, как мышь, и ждать дальнейшего развития событий», — решил я. Вот Ральф наклонился и стал нащупывать что-то на полу за Кинг-Конгом. «Теперь я его не видел». Зато хорошо слышал, как он роется в каких-то вещах. Среди этих шорохов мне даже пару раз удалось различить звук, с которым обычно расстегивается молния. «Это ведь уже вполне поличное, разве нет?» Не успел я это подумать, как Том, очевидно рассудивший так же, выскочил из укрытия и громко закричал. «Эй вы, руки вверх! Попался преступник!» При этом он отчаянно размахивал своим телефоном, работающим в режиме фонарика. Ральф резко выпрямился и выскочил из-за кинконга В первый момент его, видимо, ослепил ударивший в глаза яркий свет, потому что он закачался и зашатался из стороны в сторону, прикрывая глаза рукой. «Ха! Бесспорная наша победа по очкам!» Но не тут-то было. «Ах ты, мелкий поганец!» — взревел Ральф. Немного опомнившись и восстановив равновесие, он тут же схватил беднягу Тома и принялся трясти его изо всех сил. «Нехорошо. Ох, как нехорошо!» Том, похоже, забил гол в свои же ворота. Надо было хорошенько подумать, прежде чем обнаруживать себя. Тут из своего укрытия выскочила Паули и поспешила на помощь Тому. «Эй, а ну сейчас же отпустите моего друга! Мы видели, чем вы тут занимаетесь, варюга! Завязалась настоящая потасовка. Ральфу удалось отпихнуть Тома с Паулю в сторону, но удрать он не успел, потому что теперь на него набросились Кира с бабушкой. Они оттолкнули его назад, он споткнулся от оба, упал на пол, и тут... Да, тут на него сверху уселась бабушка и, кажется, применила удушающий прием. Невероятно! Ральф все еще изо всех сил дергался и пытался вырваться, Но теперь на него навалился весь объединенный отряд, включая женщину-змею. Пока Ральфа лежал животом на земле и дрыгал ногами, она связала ему руки за спиной пластиковой кабельной стяжкой, которую достала из кармана. «Вот так!» — воскликнула она с глубоким удовлетворением. «Специально стащила эту штуку из кабинета завхоза в гостинице. Так и думала, что сегодня вечером она нам пригодится». «Сандра, ты что, совсем сдурела?» Ральф рвал и метал. То есть, непременно стал бы рвать и метать, не лежи он связанный лицом в землю. «Отпусти меня немедленно!» «Об этом и речи быть не может!» прервала его возмущенная его плекира. «Сейчас мы все вместе дождемся полицию. Я как раз им звоню!» Ральф громко захохотал. «Полицию! Вы такие милашки! Сандра, ты же понимаешь!» что тебя первую и упекут. Как ты думаешь, что я им скажу? Я расскажу, что пришел сюда следом за тобой, заподозрил неладное и решил выяснить, чего это ты так поздно тут ошиваешься, а потом нашел твой тайник. В общем, если у кого-то тут и будут проблемы с копами, так это однозначно у тебя». Он подленько засмеялся. Сандра вздрогнула и вся съежилась. Бабушка, кипя от возмущения, снова плюхнулась на Ральфа, как следует его придавив. «Эй, мне нечем дышать! А ну отпустите! Я ни в чем не виноват!» — взвизгнул он. «Разговорчики! Оно ну, тихо! До приезда полиции, чтоб ни слова!» М Да, полицейский, прибывший к аттракциону в сопровождении еще двух коллег, минут через десять после вызова, почесал в затылке. — Что я могу сказать? Все вполне могло быть так, как вы рассказываете, госпожа Дирих. Но все могло быть и так, как изложил нам господин Фреденбек. А по этой версии выходит, что вы воровка, которая пытается свалить свою вину на другого. Как бы то ни было, вы признались, что обокрали господина Хагидерна с подругой. И вы знали, где находится тайник в комнате страха. Сандра судорожно взглотнула, в горле у нее пересохло. Дети беспомощно переглядывались, и даже по бабушке было заметно, что она уже сомневается, хорошая ли это была идея вызвать полицию. «Святые сардины в масле! Должен же быть способ доказать, что главный преступник в этом деле Ральф!» Я лихорадочно соображал. И тут меня осенила спасительная мысль.